Её светлые глаза смотрели на него прямо и спокойно. Это была Анна, его Анна. Она приехала из Германии, из герметически закупоренной страны. Она была одной из живущих наверху. Она не знала, что творится у неё под ногами. Она верила в спокойствие и порядок и отстаивала свою веру. Он слушал внимательно, не перебивая. Всё, что она говорила, он слышал много раз. Это можно было прочесть во всех немецких дозетах. Так защищали себя те, кто жил в Германии, даже честные и благомыслящие люди, чтобы только не потерять почву под ногами, не потерять Родины. Говорить ли с ней, есть ли в этом смысл? Нелегкомысленно ли, больше того, не бесчестно ли вырывать эту женщину из ее уверенного, непоколебимого спокойствия? Перед ним всплывает Йоганнес Коган, на ящике. Приседание — встать. Йоганнес похож на клоуна в цирке. Он кричит, как попугай. «Я, жидовский выродок, предал свое отечество!» Анна и месяца не может провести в этом южно-французском городке, чтобы не навести порядка в доме, где она живет. Так неужели оставить ее в неведении и не рассказать ей о гниении и распаде, которые убивают ее родину? Нет. Нет. Он не имеет права щадить Анну. Он передаёт ей то, что ему рассказал Бельфингер. Он говорит так тихо, а журчание моря и лёгкий шум ветра. Он говорит не так сухо и деловито, как Бельфингер. Его слова окрашены чувствам. Он не может спокойно излагать факты. Он усиливает, преувеличивает. Да-да. Пусть она послушает, что происходило в её Вюртемберге, почти под самым Штутгартом. в то время, когда она расхаживала по его улицам и ничего не видела, кроме спокойствия и порядка. Он чувствует, что говорит плохо, слишком возбужденно, неубедительно. Он не рассказывает, он словно защищается. Чего он в сущности хочет? Чего хотел Бельфингер, понятно. Он испытывал настоятельную потребность сказать все это ему, еврею, человеку, к которому это имело прямое отношение. На что заставляет Густова тревожить Анну? Ведь он ничего от неё не хочет. Он вовсе не желает принудить её к действию. Нет, всё-таки чего-то он хочет от неё. Подтверждения. Подтверждения, что он правильно чувствует. Не эгоизм ли это с его стороны? Нет, они у них тоже ли меру вещей, и на нас возложено восстановить её. И он должен получить подтверждение этого от Анны. С кем рифмуй ему говорить? Всё ганы самкоганым, не ганы с Йоганнесом коганом но Коган в Гринстенне, приседания, встать. Анна слушает, светлые глаза её темнеют. Она возмущена, но не услышанным, а тем, что кто-либо может поверить этому. У Густова забрали дом, и поэтому он поверил, что вся страна превратилась в первобытный лес, а жители её в дикарей. Море раโคчит сильнее. Анне приходится напрягать голос. Щеки её покрылись красными пятнами, бледность вокруг глаз усилилась. Густова не очень трогает её гнев. Он знал, что Анну нелегко переубедить. Она явилась из страны лжи. В течение долгих месяцев лучшие виртуозы лжи, пользуясь последними техническими достижениями, сеяли по всей стране миллиарды живых вымыслов. Анна вдыхала этот отравленный ложью воздух день за днём, час за часом. Затуманивать головы таким, как она, скрывать от них истину. Для этого существует специальное министерство лжи. Более того, вся эта лжи революция видит в лжи свою важнейшую политическую миссию. Анна напиталась этой ложью. Противоядие не может подействовать сразу, чтобы излечить её требуется время, выдержка. Густав приносит документы. Он и Анна лежат на животе, подперев голову руками, и он читает ей то, что запротоколировал Бельфингер. Ровно катятся волны, мистраль разбрасывает листки, приходится класть на них камешки. Густав читает, показывает заверенные под присягой документы, фотографии. О собственных бедах он почти не говорит. А Бьеган и Секогани не упоминает. Пусть это постепенно надвинется на неё, как постепенно вошло в него. Когда он кончил, Анна молча собрала листки, тщательно уложила их в прочную папку. Она раздумывает. Она не легковерна. По узкой осыпающейся от рапинки они идут к себе. Анна принимается за хозяйственные дела. Потом она зовёт его ужинать. Перед ними песчаный пляж, пение моря. Ближается ночь. Быстро холодает. Они говорят о тысяче незначительных и незначительных вещей. Анна может быть не так весела, но спокойно, как обычно. Так проходит вечер, так проходит следующее утро. Они проделавывают утренний бег на большую дистанцию, плавают, гуляют. Анна читает свою французскую книжку, хозяйничает. День проходит по заранее составленному расписанию. И только раз воскресает всё рашнее. Анна спрашивает, когда же приедет Йоганнес Куген и приедет ли он вообще. В своё время Густав писал ей, что Йоганнес, возможно, остановится у неё в Штутгарте дня на три. И вот теперь Густав рассказывает ей о своём друге. Он говорит, что Йоганнес к ней не заедет и объясняет ей почему. Это потрясло её больше, чем бельфингерские документы. Неужели нельзя ему помочь? Неужели нельзя для него что-нибудь сделать? горячо говорит она после минутной растерянности. Нет, отвечает Густов. Анскнехты не терпят, чтобы вступались за их жертвы. Если вмешается какой-нибудь юрист или даже министр, заключённый чувствует это потом на своих костях. На лбу у него вертикальные складки, он слегка скрижещет зубами. но не позволил себе заговорить о концентрационном лагере. Он отлично видел, что спокойствие Анны нарушено, но он стал умнее. Он ждал, пусть она как следует всё перемелет под своим выкупным лбом. Произошло это вечером. Он читал, лёжа в постели, когда она пришла. Она села к нему на кровать и начала говорить. Дом обставлен и всё устроено так, как она рисовала себе. но теперь ее это не радует по-настоящему. Вещи, о которых рассказывал ей Густав, так чудовищны, что после всего слышанного нелегко прийти в себя. Но все-таки она должна встать на защиту своей Германии. В общем, переворот был необходим. Прежние правители этого он не может не признать и шагу не делали без множества оговорок, оговорок на законнейшем основании. Вместо того, что чтобы хлопнуть противника по голове. Они заводили конетель с сотнями судебных экспертиз, а потом деликатно просили его не так уж нагло изменять родине. Сажали под замок какого-нибудь политического убийцу, а через несколько месяцев смотришь, он опять на воле. Лишали предателя пенсии, а через 2 недели, цепляясь за букву закона, восстанавливали его в правах. Прежние правители боялись шевельнуться, они жевали жвачку. и этим довели республику до распада и гниения. Новые правители хитры и грубы, но они действуют. Это отвечает желаниям народа, это нравится. И фюрер пришелся ко двору именно в силу своей хитрости, не знающей сомнений ограниченности, твердолобой чугунной веры. Он явился необходимой противоположностью прежних правителей. Это была революция, долгожданная революция. Варварства, конечно, немало, но оно, пожалуй, неизбежное следствие всякой революции. А уж те, кого задели, весь снова пят о разбое, убийстве, конце света. Не сам ли Густов прошёл ей вчера обличительные страницы одного забытого египетского писателя, написанные более 4000 лет назад и очень сходные по содержанию с тем, что говорит Густов. Совершались чудовищные злодеяния, верно, но за них ответственные отдельные люди. Ни народ и ни страна. И если Густав укажет ей на сто тысяч злодеяний, то это сто тысяч единичных случаев и только. Густав смотрел на ее светлое, серьезное лицо».